глоссарий. Большинство имен в книгах Робин Хобб, говорящие, то есть на английском языке, означают те или иные черты характера, ремесла, названия растений, животных и тому подобное. Зачастую их смысл невозможно передать одним словом. Ниже мы приводим значения говорящих имен, которые наиболее часто встречаются в этой книге. Баунти щедрость, а также вознаграждение при поступлении на военную службу. Брайт Блестящий, красивый знаменитый, великолепный. Бранд. казарка. Вайдам мудрость, здравый смысл. Верага Бой-баба, решительная женщина, а также Мегера-склочница. Верите истина. Видящие фарсис. Здесь те, кто способен предвидеть далекое будущее. Вижен дальновидность, проницательность, а также образ мечта. Виктор победитель. Гейдж – вызов на поединок, Desire страстное желание, вожделение, Cob порода коренастых верховых лошадей, Lance копье, Lace кружево, Mindful и заботливая, Модости – скромность, сдержанность, благопристойность, Patience терпение, постоянство, настойчивость, Pluck смелость, отвага, Placid безмятежный, спокойный, тихий, Ra обыкновенный распространенный. Регал. величественный великолепный царственный robert Непропеченный хлеб rosemary Розмари, розмарин ruler властелин правитель Тайм. тимьян Темперанс. сдержанность умеренность taker завоеватель захватчик fate вера доверие верность честность fitts бастард незаконнорождённый hens руки, а также чистые руки, то есть честность и безупречность. Хестия торопливость, стремительность, вспыльчивая. Хизер вереск. Хоуп надежда. Целерите быстрота, стремительность, скорость. Чивол, отчивалри – рыцарство. Шэриуд проницательный, рассудительный, практичный, трезвомыслящий, а также горестный, печальный.